Георгий Смородинский «Телохранитель темного бога» Книга первая «Неправильный самурай» Глава первая Петрович, ты дрова, что ли, везешь? Придержав автомат, хмуро буркнул монах и посмотрел водителю в спину. «Мы же не буратины какие!» Шофер промолчал, но зато оживился сидящий слева от приятеля чех. «А ты письмо губернатору области напиши!» Толкнув монаха плечом, весело хохотнул он. «Может быть, дороги-то и починят?» «Только почты России не посылай!» С заднего сиденья подсказал Емишев. «В одноклассниках напиши! Там они всем кагалом толкутся! В друзья только добавить не забудь!» а то без этого вряд ли ответят». «Я только матом могу написать на заборе». В ответ беззлобно огрызнулся монах и, кивнув на меня, усмехнулся. «Пусть вон командир лучше напишет. Он у нас грамотный, букву знает, да и рапорта писать приучен». «Ну да, ребят слегка нервничают, что, собственно, и понятно. По звонку сверху собрали и при полной выкладке отправили в Подмосковье. При всем при этом у них там свой СОБР есть» но почему-то все равно дернули нас. Куда-то под Талдом, почти сотни километров по трассе. Даже и не вспомню, когда в последний раз такое случалось. Неизвестность плодит разные домыслы, но нам, конечно же, не привыкать. Однако лучше бы хоть какая-то определенность. Впрочем, с собой мы вроде бы взяли все, что только возможно, а если что и забыли, то у местных ребят одолжим. Тренькнувший в кармане телефон выдернул меня из невесёлых раздумий. Вытащив аппарат, я посмотрел на экран и мысленно выругался, увидев имя подруги. Вот чего мне сейчас меньше всего хотелось, так это портить себе настроение очередным выяснением отношений. Впрочем, до Талдома с полчаса еще ехать. И Елена точно не успокоится. Телефон тоже не отключить, могут позвонить по работе. Да и чего я, собственно, переживаю, все ведь давно уже ясно. Да, Лен! Стащив с головы шлем, со вздохом произнес я. «Ты чего-то хотела?» «Нам надо поговорить», — без предисловия выступила из трубки подруга. «Срочно, потому что, как все, уже слегка надоело». «Слушай, давай вечером поговорим», — с надеждой в голосе попросил я. «Мы просто сейчас немного на выезде». «Да не будет уже никакого вечера, Криш», — ожидаемо отрезала девушка. «Удачи тебе с выездом, и вообще». В трубке раздались три коротких гудка. Я убрал телефон от туха и задумчиво подкинул его на ладони. «Чё, с Ленкой уже все? Не поворачивая головы от окна с соседнего кресла, спросил мой зам Серега Антипов. «Да вроде как», — пожал плечами, убирая телефон в карман. Она и так почти полгода держалась. «Да ладно, не грусти, самурай». Серега обернулся и ткнул меня кулаком в плечо. «Девок на твой век хватит». «Это точно», — в ответ ему усмехнулся я. Девок полно, но нужна-то только богиня. Притихший был народ после этих слов весело загудел. Я поправил сбившийся ремень и задумчиво посмотрел в окно автобуса. С женщинами мне не прет по жизни, и пора бы уже к этому привыкнуть. Нет, в смысле познакомиться и потрахаться, тут никаких проблем нет. Съездить куда-то на выходные, погулять по Москве, посидеть в кабаке, покататься на водном трамвае. Проблемы появляются, когда я пытаюсь с кем-то начать совместную жизнь. Лену осуждать сложно. Из тех шести месяцев, что мы прожили вместе, четыре я промотался по командировкам. 33 года знаковый возраст. И хочется уже иметь дом. Но что-то пока не судьба. Гриш, а что там в Талдаме? Ты же нам так ничего и не сказал. Очевидно, догадавшись, о чем я сейчас думаю, Серега оторвался от созерцания и берет за окном. И, обернувшись, вопросительно приподнял бровь. «Нам с ребятами хотелось бы хоть что-то услышать». «Психолог доморощенный», — хмыкнул я и оглядел притихший салон. «Меня тоже в известность никто пока не поставил. Сказали только, что погиб сотрудник Талдомского ППС. Кто-то захватил отдельно стоящее за городом здание, но на связь они пока не выходят». «А мы-то им на хрена?» — глядя на меня, поморщился Чех. «Там же Булат должен разруливать». «Наверное, потому что туда полковник Семенченко выехал». Поправив автомат, пожал плечами я. «Он нас после того захвата особенно обожает». Если объявить, что наша сборная легко обыграла бразильцев, то реакция была бы точно такой же. Неверие и удивление. Не то чтобы я совсем уж не доверяю нашим в футболе, но бразильцы и легко — это нифига не синонимы. Ну и начальник спецподразделения ФСБ из-за какой-то хрени В такую даль не попрется. Скорее всего, нас зашлют пешком в Африку, чем в его Московскую область. Змей? В Талдом? В повисшей тишине ошарашенно выдохнул Чех. Денек к нам, чувствую, предстоит веселый. Ага, кивнул я. Поэтому обвес еще раз проверьте, если кто вдруг забыл. Сразу нас, конечно, на приступ кинут, но и времени много вряд ли дадут. Цель поездки мы увидели издалека когда насквозь проехали Талдом. Возле обнесенного металлическим забором особняка стояло два десятка машин. Одних только скорых я издали насчитал пять штук. А были там еще и пожарные, и какая-то аварийная служба, и пара Уралов с эмблемами Росгвардии. Создавалось впечатление, что сюда согнали всех, кого только возможно, и это не могло не напрягать. Такое случается, когда начальство не понимает, что вообще происходит, а значит, большая часть ответственности обязательно повиснет на командире спецназа. Нет, никто меня ругать потом, конечно, не станет, но действовать по обстоятельствам — это почти всегда чьи-то смерти на твоей, мать его, совести. А с собой-то потом договориться бывает, ох, как непросто. «Эх, что-то мне домой захотелось со страшной силой». Негромко усмехнулся Серега, глядя на стоящий впереди БТР. «У меня и водка в холодильнике стоит, недопитая». «Ты же не пьешь, хмыкнул я, скосив взгляд на приятеля. «Ага», — улыбнулся тот. «Но сейчас вот что-то особенно захотелось». «Товарищ майор, куда ставить?» — обернулся ко мне водитель, как только мы проехали оцепление. «Поближе к воротам или...» «Вон туда», — указал я рукой на автобус подмоскованного СОБРа. «Там ребят знакомые, да и новости, может, какие узнаем». <clonef2> «Мне с тобой?» — поинтересовался Серега, как только автобус остановился напротив забора. не покачал головой я, и, надев шлем, закинул на плечо автомат. «Покурить тут, пока командир за вас отдувается. Девок не портить, от автобуса далеко не отходить». «Зачем так говоришь?» — добавив в голос акцента, возмущенно выдохнул Чех. «Девки, они сами кого хочешь испортят». «Ага», — кивнул я, и быстро сбежал по ступеням автобуса. Поздоровавшись с подмосковными росгвардейцами и узнав у них, куда идти, быстро прошел вдоль забора и, обогнув пожарку, увидел, наконец, штаб операции. Полковник Семенченко, высокий сухощавый мужик с седыми коротко стриженными волосами, стоял возле новенькой Бэхин, на капоте которой был расстелен листок с планом здания. И что-то доходчиво объяснял невысокому полноватому дядьке, одетому в дорогой синий костюм. Помимо этих двоих, около машины стояло еще семеро мужчин, двоих из которых я знал по прошлым делам: Паша Осипов, с позывным ворон, командир взвода подмосковного собра, и Тема Тигранян, плешивый конторский подрывник по кличке Пироманьяк. Да мне насрать, что в городе света не будет, вкратчиво пояснил гражданскому змею. «Даже больше скажу. Если ты не выключишь этот грёбаный свет, то завтра в Талдаме изберут нового мэра». «Но я не мэр», — потряс головой мужик в костюме. «Я...» «Тем более...» — не дал ему договорить змей. «Значит, твой мэр такому повороту вряд ли обрадуется. Саша...» Он повернулся к одному из мужчин и, кивнув на гражданского, приказал. «Отведи этого товарища, куда там ему нужно». Но если через час свет еще будет гореть, то арестуй и отвези в Москву, на Лубянку. Завтра я с ним вдумчиво пообщаюсь на тему освещения улиц. Так, что еще? Семенченко обернулся и заметил меня. «О, вот и рыси подъехали. Товарищ полковник, отделение московского СОБРа...» «Ой, оставь, Гриш», — поморщился змей. «На параде будешь докладывать». Он обернулся подозвал к себе полицейского подполковника и, кивнув ему на меня, попросил. «Сергей Семёнович, веди майора в курс дела. Прогуляйтесь до медиков и покажи ему дом через дырку в заборе. А ты, Гриш?» Полковник перевел взгляд на меня. «Посмотришь на все это, и потом обмозгуем детали. Идите уже, а то времени, час на все. «Начальник РОВД Игнатов». Подполковник пожал мне руку и направился в сторону ближайшей машины скорой помощи. «Смирнов!» — в спину ему произнес я, и, пожав плечами, отправился следом. Возле машины курил худой лысый тип в синей роби медбрата. Заметив нас, он щелчком отправил бычок в кусты и, очевидно, без слов догадавшись о цели нашего визита, быстро распахнул задние двери машины. «Простаню снимать или...» «Снимай!» — кивнул начальник РОВД. И отошёл в сторону. Парень пожал плечами, запрыгнул в машину и, пододвинув к двери носилки, откинул в сторону потемневшую простыню. М да В жизни мне, конечно же, доводилось повидать трупов от подорвавшихся на «Эвке». «Эвка. Граната F1. Сленг». До расчлененки в Капотне, полторы недели назад. Но там хотя бы было понятно. Рванула в руке граната или у сожителя жертвы был тупой туристический топор, но тут... То, что лежало передо мной на носилках, когда-то было сержантом патрульно-постовой службы. Частично. В смысле, поскольку от человека осталась только верхняя его половина. Примерно до середины груди. Ни внутренностей, ни кишок. Раны по краям очень похожи на следы от стальных крюков. Его словно зацепили с двух сторон и разорвали. «Женя Макеев!» Муру буркнул за спиной подполковник. Еще утром был человек. Женился месяц назад. В юридический поступать собирался. Вот так. Где вы его нашли? На территории спортивного клуба. В 25 метрах от стены, на траве. Игнатов вытащил из нагрудного кармана сигарету, закурил и указал рукой на дом. Видишь, майор, окно на третьем этаже разбито. Его выкинули оттуда. 25 метров пролетел», — поморщился я. «Они там что, катапульту установили?» «Возможно». Полковник выдохнул дым и, подойдя к дверям машины, рукой с сигаретой указал на останки сержанта. «Двое из пяти осматривавших тело медиков считают, что это очень похоже на следы зубов огромной собаки. Часть останков увезли на экспертизу в Москву, но результат будет не раньше, чем через пару часов». «Хм...» Вот только мистики не хватало. Я кивнул медбрату и, отойдя от машины, задумчиво почесал подбородок. В 11.21 поступил звонок от вахтёра фитнес-клуба «Спортсила». Затянувшись, начал свой рассказ подполковник. Мужчина сообщил, что клуб захвачен какими-то людьми, которые, помимо всего прочего, распылили внутри нервный газ. «Нервный?» — поморщился я. «Это как?» «Не знаю», — покачал головой Игнатов. Но по телефону актер говорил именно так. И, наверное, поэтому ребята из прибывшего наряда посчитали, что он не в себе. Полковник грустно усмехнулся и, кивнув в сторону штаба, добавил. «Да ты сам увидишь его, майор. Он там, общается в машине с психологом». «А что с тем нарядом?» «В 11.32 прибыли к фитнес-клубу, переговорили с актером, затем трое зашли внутрь, водитель остался в машине». Примерно в 11:45 Шалимов услышал хлопки, похожие на звуки выстрелов. Затем прозвучала короткая очередь и все затихло. "Шалимов это водитель?" уточнил я. "Да", покивал подполковник. Примерно без 5:12 клубу прибыло два экипажа подкрепления. Но там уже включился я и приказал ребятам ждать прибытия спецназа. В 12:03 из окна третьего этажа вылетел кусок трупа и я понял, что поступил правильно. Игнатов выбросил докуренную до фильтра сигарету и сделал приглашающий жест. «Пойдём, майор, я покажу тебе здание». Наверное, у каждого человека есть что-то, одна лишь мысль о чем пугает его до безумия. Боятся все. И совсем маленькие дети, и даже офицеры спецназа. Я шел следом за начальником РОВД и думал о том, что никогда не хотел бы оказаться на его месте. Знать, что там внутри еще двое твоих ребят, но ты сам своим приказом лишил их возможным последнего шанса. Понял, что поступил правильно. Да, подполковник, и я бы поступил так же. Но избавь меня, Господь, от подобного выбора». Обойдя пару машин скорой помощи, Игнатов остановился возле забора и кивнул на щель шириной примерно с ладонь. «Вот, майор, смотри, отсюда видно все здание». «А почему здесь? Из дома кто-то стрелял?» «Нет», — покачал головой подполковник. «Но к воротам на территорию лучше не приближаться. Там словно направленное излучение со стороны дома идет. Трое любопытных лежат под капельницами. еще семерых развезли по больницам». В ответ на мой вопросительный взгляд, Игнатов пожал плечами и пояснил. «Не знаю. Я не специалист, но врачи говорят, что это какое-то отравление. Тошнота, рвота, головокружение. У одного из носа капала кровь. Нет, если там недолго находиться, то ничего страшного. Я вот минут десять стоял у ворот, и ничего, живой. Но полковник запретил, и всех оттуда погнали. «Ясно», — кивнул я. И, подойдя к дырке в заборе, внимательно оглядел территорию. Со стороны ничего особо примечательного. Дом культуры советских времен хозяева отреставрировали и устроили в нем фитнес-клуб. Примерно 70 метров в длину трехэтажное здание имело прямоугольную форму и массивный полукруглый выступ над входом. Двери внизу стеклянные, в холле и нескольких залах на втором этаже до сих пор горит свет. На стоянке семь машин и фургончик с фирменным знаком спортклуба. И что? Отойдя от забора, я нашел взглядом своих ребят и успокаивающе махнул им рукой. Снова посмотрел на дом. «В окнах за это время никого не заметили?» Нет, покачал головой Игнатов и потянулся за следующей сигаретой. Со слов актера, в клубе утром было человек 20, ещё двое моих, но в окнах никто не показывался. А в том разбитом, из которого, ну, но... в этом-то вся проблема, майор. Игнатов сунул в зубы сигарету и, закурив, кивнул в сторону дома. Пять окон третьего этажа не просматриваются даже в оптику, и с той стороны, и с этой Там два зала наверху, торцом друг к другу. В одном была секция борьбы, в другой, вроде бы, танцевальной. В смысле, в оптику не просматривается?» Озадаченно хмыкнул я. «А вот так», — пожал плечами Игнатов. «Ты у полковника лучше спроси. Мне-то снайперы не докладывают». «То есть, получается, что тот, кто все это устроил, окопался на третьем этаже в этих залах? Или он очень хочет вас в этом убедить?» Игнатов глубоко затянулся и, посмотрев на часы, кивнул в сторону штаба. «Ладно, пойдем обратно, майор». «Полчаса прошло, и я уже тебе вроде бы все рассказал». «Да, пошли», — вздохнул я. И, почесав подбородок, еще раз посмотрел на дом. «Дерьмо случается, и от этого не застраховаться никак. Не с моей, по крайней мере, работой», — думал я, следуя за Игнатовым. Кто-то неизвестный вломился в здание фитнес-клуба и взял в заложники 20 человек вместе с прибывшими на вызов полицейскими. И еще это мистика. Готов забиться на полсотни кусков, что все окажется, как всегда, прозаично. У хозяев поехала крыша, и они просто решили прославиться. Вдвоем-втроем, имея соответствующий опыт, можно контролировать 10-15 заложников. Тело полицейского могли разрезать на каком-то станке. Да мало ли их в этом клубе кинуть на два десятка метров кусок трупа весом в 30-35 килограмм. Но если ты качок, то почему бы и нет?» Раскрутил за руку и швырнул, как молот в окно. «А оптика? Может быть, подпал что-то не так понял? В любом случае, вслепую нас туда не пошлют». «Ну, что думаешь, Гриш?» Семенченко кивнул начальнику РОВД и вопросительно посмотрел на меня. «Как тебе ситуация в целом?» «Муть какая-то». Пожал плечами я. Хотелось бы взглянуть на записи с камер и узнать, кто хозяева этого клуба. Вот именно муть! С досадой выругался полковник. На камерах ничего. Девять человек персонала прошли с утра внутрь, и с ними десять посетителей клуба, пять женщин, 14 мужчин, 18 славян и одна армянка. Клиентов на подрыв и прочих смертников среди них вроде быть не должно. А хозяева? «Муж с женой. Отдыхают на Кипре. С ними созвонились, а завтра вылетают обратно». «Ясно», — вздохнул я. И, скосив взгляд на своего недавнего провожатого, кивнул в сторону здания. «А с оптикой что? Подполковник сказал, что там ничего не просматривается?» «Электроник не работает. Дроны выключаются в 20 метрах от дома», — тяжело вздохнув, пожал плечами змей. «Через простой бинокль можно смотреть без проблем» но там, в общих залах, паровая завеса. Эти уроды, очевидно, притащили с первого этажа генераторы. По излучению за воротами тоже ничего не могу сказать, пока врачи не сделают все анализы. Поначалу думали на радиацию, но не подтвердилось ни у кого. Да и датчики тоже ничего не показывают. Тошнота, головокружение и усталость. Две машины стояли за воротами прямо напротив здания. Десять человек, и у всех одинаковые симптомы. Медики говорят, что никакой опасности вроде бы нет. Проспятся и будут здоровы. Свет выключили. Выйдя из автобуса, доложил ФСБшник, которого Семенченко отправлял за гражданским. Рубильник у нас по команде включим, если потребуется. Отлично. Полковник обернулся и, найдя взглядом мужика с квадратной челюстью, в синем неброском костюме приказал. «Иван, веди актера Пусть расскажет ребятам то, что он видел и чувствовал». Вахтер старался выглядеть важно и обстоятельно. Наверное, так на его месте вел бы себя любой, видят такое внимание десятка вооруженных мужиков. Невысокий, лет под 60, с редкими зачесанными через плешь волосами и простоватым лицом, мужик явно наслаждался происходящим. Правая его рука была перевязана бинтом до кончиков пальцев и висела на фиксаторе. Форма новенькая, на груди знак какой-то местной охранной конторы. Алексей Данилович. Семенченко сделал приглашающий жест и, обведя взглядом собравшихся, спросил: "Расскажите, что случилось в клубе после 11?" Судя по внешнему виду актёра, никто и никогда его по имени-отчеству не называл. Лёшек или на краю дядя Лёша единственное, что приходило на ум. "Нет, но не зря же Семенченко змеем зовут. С людьми общаться полковник умеет". Приободрившись от такого обращения, актер степенно приблизился к Бэхи и разложенной карте и кашляну в кулак пояснил. Так это, я ж за стойка был. Фанер прибивал, там полк потрескалась, а мне, значит, для вещей. Ну, в этот момент здание и тряхнуло. На часах еще 11:05 было. Они ж над дверью висят. Я как раз посмотрел. А как тряхнуло? Оживился скучавший до этого перманьяк. Что вы при этом услышали? Хлопок, треск или, может быть, взрыв?» «Да нет», — наморщив лоб, потряс головой вахтёр. «Не было вроде бы взрывов. Ощущение такое, словно машина на кочку наехала. Пол под ногами качнулся, как на волне, и чай выплеснулся из кружки, горячий». «А дальше? Что было дальше?» — осторожно поинтересовался Семенченко. «Нам каждая деталь очень важна». «Дальше?» Дальше где-то наверху закричала женщина. «Истошно! Словно кого-то увидела!» актер напряженно посмотрел на расстеленную перед ним карту и с силой провёл ладонью по подбородку. Потом мужчин закричал, а потом еще несколько человек. Крики со второго этажа доносились. «Да!» — покивал актер «Там над входом зал тренажеров и женщины за стеклом занимаются. Я, как это услышал, хотел наверх бежать, посмотреть». Но хорошо, что вспомнил инструкцию. У нас же оружия нет, сразу в полицию звонить требуется. Только у меня Билайн, он внутри плохо ловит, и нужно выйти на улицу. Наверху орали додрур в коленях. И я уж к дверям, значит, когда вижу из гардероба, что под лестницей Полин Марковна вышла. И глаза у нее стеклянные, словно водки перепила, или чего еще. Ну, я хотел ей крикнуть, но слова в горле-то и застряли и тело словно ватное, и потянул меня за ней следом. Потом голова кругом пошла, и рук болью рванула. Я, видимо, падать стал и зацепился ладонью за гвоздь. Но боль меня в сознании-то и вернула. Побежала тогда к дверям, по дороге два раза упал, но вырвался на воздух и полегчало. Дальше. Дальше я позвонил, но вы уже там все и без меня знаете. Хорошо, телефон в кармане брюк был, а то бы пришлось до города топать. Вы позволите? Один из мужчин в гражданской одежде вопросительно посмотрел на полковника. Да, кивнул змей, когда мужчина посмотрел на вахтёра и поинтересовался. Скажите, Александр Данилович, а что вы чувствовали, когда вас потянуло за этой женщиной? Спокойствие, умиротворение, тепло? Ужас. Я чувствовал ужас. Переведя на него взгляд, севшим голосом прошептал вахтёр. «Я не знаю, но там наверху что-то плохое и темное, Сатана или кто-то из его ближайших подручных». Ну вот, еще один насмотрелся по телевизору передач, а поначалу вроде держался. С другой стороны, если кто-то распылил в здании газ, то симптомы довольно похожи. Непонятно только, что их всех так наверх потянуло. Но я не специалист, это пусть яйцеголовые думают. Наверх, вниз или еще куда? ПМКС решит проблему любого газа. По МКС, марка противогаза. С сатаной, правда, нам не справится, но сомневаюсь, что ему интересен какой-то заштатный спортклуб под Талдамом. Как только актера увели в одну из машин, Семенченко ввел взглядом присутствующих. И остановив его на командире подмосковного собра, словно бы оправдываясь, произнес Да если бы не заложники, я бы подогнал сюда танк и снес бы к херам весь третий этаж. Только люди могут быть еще живы, а поэтому. Тарищ подполковник! Из микроавтобуса с антеннами вылез молодой парень в джинсах и подбежал к нам. Вот, вы просили срочно, пояснил он, и протянул змею листок с распечатанным текстом. Семенченко забрал документ, внимательно его прочитал и... выматерился. Затем аккуратно свернул листок и выматерился повторно. «Среди посетителей клуба случайно затесались три физика из дубны, работающих над одним очень интересным проектом». Сделав ударение на слове «случайно», негромко пояснил змей. «Не знаю уж, зачем им понадобился весь этот цирк с заложниками, но сатана, судя по всему, отменяется». «В сумках для вещей можно было пронести оружие и оборудование», продолжил мысль один из гражданских. «Да», — кивнул змей. «А значит, поступим следующим образом». Он перевел взгляд на командира подмосковного СОБРа и, подойдя к капоту, ткнул пальцем в расстеленную на нем карту. «Смотри, Паш, коробка вынесет вход, и следом за ней в холл зайдет первая группа с опричником. Пройдут по коридорам, осмотрят помещение». Но наверх без команды никто из них не идет. Одновременно с этим мы пошумим здесь вот и здесь. Полковник посмотрел на пироманьяка и ткнул в две точки на карте. Так, чтобы со свистом и грохотом, и пламя, чтобы выше дома поднялось на 5-10 минут. «Сделаем!» — мгновение поколебавшись кивнул подрывник. «Отлично!» Семенченко посмотрел на меня и снова перевел взгляд на Пашу. Теперь главное. Ваши группы зайдут с торцов здания в окна на втором этаже. Твои, Паш, слева, а москвичи справа. Под звуки концерта дойдете до этих чертовых залов и освободите людей. Пойдете двумя группами каждый. Твоя, Гриш. Цель ⁇ ближний зал. Паша на дальний. Света сейчас в здании нет. Подключим, как только будете подходить к целям. Полковник разгладил план здания ладонью и снова перевел взгляд с меня на майора. «Если в целом понятно, то давайте обсудим детали». Приказ о штурме поступил в 6 часов вечера, когда уже стало окончательно ясно, что никто с нами на связь выходить не намерен. На улице уже начало темнеть, когда Семенченко объявил десятиминутную готовность, и мы, подхватив штурмовые трапы, отправились к ожидающим нас коробкам. «Коробка. Любая броня. Сленг». Всё-таки хорошо, когда операции командует прошаренный мужик, побывавший не на одном десятке подобных мероприятий. Когда выяснилось, что окна второго этажа находятся на четырёхметровой высоте, из ближайшей части тут же пригнали четыре дополнительных коробки. Нет, понятно, что мы бы забрались в окна и так, но при освобождении заложников счет идет на секунды. Это не контра, тут переиграть не получится. Контра, контрстрайк также известная как Half-Life Counter-Strike — многопользовательская компьютерная игра в жанре шутера от первого лица. Игровой процесс Counter-Strike проходит в формате разбитого на несколько раундов матча между двумя командами игроков, одна из которых играет роль террористов, а другая — контртеррористического спецназа. Или операция прошла успешно, или месяц потом пиши рапорты. На штурм, как и планировалось, идем двумя пятёрками. Я, чех, монах, Емишев и гном в первой, Серега поведет остальных. Маршрут разработан до мелочей. И, наверное, хорошо, что это здание возводили еще в 50-х годах прошлого века. Предки строили добротно и максимально запутанно, так что до зала мы доберемся ни разу не пересекаясь. И зайдем в него с двух сторон. Из вооружения, Верески, Грачи, АК-12, ПГМ-94 на группу, а также щиты и ножи у этих уродов не будет ни единого шанса. Сейчас главное, чтобы не обделали смехводы коробок, но нам всегда выделяют сверхсрочников, так что вроде бы не должны. «Вереск. Пистолет пулемет ср СР-2М «Вереск». «Грач». Пистолет Ярыгина. «Грач» МР-443. АК-12 или 6П-70. Автомат Калашникова, образца 2012 года. ГМ-94. Гранатомёт «Мищука». Российский помповый гранатомет с подвижным стволом. Мехвод. Механик-водитель. Сленг. «Здорово, мазута!» Чех махнул рукой высунувшемуся из люка сержанту и, запрыгнув на броню, принял штурмовой трап. «Деньги за проезд передавайте!» В ответ усмехнулся водила. «Только катай тут задарма всяких!» «Мы водки потом заплатим!» Уложив трап, оскалился Чех. «Ты, главное, правильно довези!» «За водку хоть до Москвы!» Кохотнул мехвод и захлопнул за собой крышку люка. «Веселиться — это хорошо. Значит, никаких проблем не возникнет. Тут на самом деле всего-то и нужно — проломить забор и, проехав 50 метров, упереть коробку в стену под окном. Для опытного водила ерунда, но случались порой накладки. Надеюсь, в этот раз обойдется. «О, а вот и пресса пожаловала!» хмыкнул монах, кивнув на ползущий от города микроавтобус. «Завтра попадём во все сводки». «Нам главное на РНТВ не попасть», поправив на плече оружие, гоготнул чех. «А то после рассказов командира оно вполне вероятно». «Разговоры?» Я посмотрел на часы и, застегнув шлем, объявил. «Маски проверьте, минута готовности». «Вот за что я обожаю свою работу, так это за такие мгновения» когда уже все взвешено и решено, а таймер отсчитывает секунды. В бою другое, там особо думать и чувствовать некогда, все проходит в большинстве случаев на рефлексах. Потом уже придет отходняк, и хорошо, если все в тот момент будут живы. «Группы, доложить о готовности!» Голос змеи выдернул меня из адреналинового кайфа. Я быстро пробежался глазами по ребятам, дождался, когда Серега махнет рукой с соседнего беттера, И коротко доложил. Четвертый готов. Пока докладывали остальные, броня над нами затряслась чуть сильнее. Машина кашлянула. И в этот момент змей приказал. Начали. В ушах еще звучал голос полковника, когда две многотонные коробки синхронно качнулись и, набирая скорость, двинулись на металлический забор. Чех, монах, первая! Я за вами. Гном, я замыкающее. На всякий случай, повторил я. И в этот момент машина проломила забор. Ощутимо тряхнула. Заскрепел сминаемый профиль. И БТР, легко преодолев преграду, рванул к стене впереди стоящего здания. Одновременно с этим слева прозвучал громкий хлопок. По ушам ударил противный визг циркулярки. И окрестности озарила ярко-красная вспышка. Водило оказался профи. За 20 метров до цели он плавно сбросил скорость и уперся носом в здание, даже не ободрав на броне краску. «Пошли!» Рявкнул я в тот момент, когда машина замерла у стены. Гном с Ямишевым закинули в окно трап, и спустя пару секунд монах с Чехом забежали по нему на второй этаж. Слева, со стороны ворот, перекрывая визг пиротехники, зазвенели разбитые стекла. Первая коробка с опозданием в 10 секунд разнесла входные двери спортивного клуба. «Интересно, что их так задержало?» — мелькнула в голове отстранённая мысль, и я, запрыгнув в окно второго этажа, привычно прижался к правой стене коридора. Замыкающие на месте. В ухе прозвучал голос гнома, и монах с Чехом, прикрываясь щитом, быстро двинулись по коридору. 20 метров до лестницы. Там наверх еще один коридор с двумя поворотами и четырьмя комнатами по бокам. Ничего вроде бы сложного, но когда противники нет никакой инфы, лучше 10 раз перебдеть. В комнатах второго этажа ничего интересного не нашлось. Этими помещениями, скорее всего, Никто особо не пользовался. Два класса с проржавевшими партами, кабинет, заставленный старой мебелью, небольшой зал с рядами откидных стульев и две пустые подсобки. Проход по этажу занял у нас пару минут из семи отведенных на операцию. Да, наверное, быстрее получилось бы зайти в залы третьего этажа с крыши, но проблема в том, что тут не кино, а мы, к сожалению, не супергерои. Если бы это был не сталинский дом, то оно, может, и удалось бы. «Только имеем то, что имеем». А попусту рисковать людьми начальство, конечно, не станет. К тому же никто точно не знает, где держат заложников. А окна залов очень легко заминировать. Там ведь и простой растяжки будет достаточно. «Пусто!» От последней комнаты доложил монах. Я кивнул и сделал знак следовать к лестнице. Двери на площадку оказались открыты. Но здесь было уже гораздо темнее. Освещая дорогу фонарями, Первая пара, как на тренировке, взбежала по старой и стёртой лестнице, и уже наверху монах вдруг замер и резко поднял правую руку. «Вот сука!» — негромко произнес чех и быстро зашарил фонарем по перилам и стенам. «Чё там?» — уточнил я, внимательно оглядывая ступени и закрытую дверь на этаж. «Да херня какая-то!» — озадаченно хмыкнул монах. «Словно пленка резиновая на дороге. Думал, растяжка». Но ничего тут вроде бы нет. Чех, а что у тебя? Да то же самое, хмыкнул тот. Чувствую себя сперматозоидом. Он с видимым усилием толкнул вереском воздух перед собой и едва не потерял равновесие. Да я...» Монах резко шагнул вперед, прикрывая друга щитом, но ничего страшного не случилось. Четвертый, второй этаж зачищен, идем на третий, доложил я. На лестнице столкнулись с непонятным явлением. «Что там?» — тут же отозвался Семенченко. «Словно пленка какая-то на пути. Глазами ее не видно. Ребята прошли, с ними порядок. Двигаем дальше». «Добро». Двигаясь вдоль перил, я пошел по пути монаха и в какой-то момент почувствовал сопротивление воздуха. Так бывает, когда проходишь сквозь тяжелые шторы. В уши словно плеснули воды, но уже в следующий миг все неприятные ощущения пропали. Что это было? Да черт его знает. Те три урода, что захватили заложников, работали на внешнюю разведку, и хрен поймёшь, что они пронесли в это здание. Обернувшись и сделав знак замыкающим, я кивнул монаху на дверь и привычно перехватил вереск. Опасности и угрозы срыва операции нет, а у нас осталось всего три с половиной минуты. Мысленно матеря всех яйцеголовых на свете, я в два шага проскочил в коридор третьего этажа и, упав по инструкции на колено, замер, пораженный увиденным. Было от чего Нет, коридор, как и положено, вел в сторону зала и через два десятка метров под прямым углом поворачивал направо. Но куда-то исчезли все двери и окна, а пространство впереди напоминало пещеру или какой-то грёбаный храм. На серых каменных стенах темнели неровные пятна какой-то мозаики, массивные плиты потолка пересекали глубокие трещины, пол под ногами Густо оказался присыпан песком. Впереди, в торце коридора, с барельефа скалилась какая-то жуткая рожа. Рогатая, с длинным вытянутым языком и клыками, как у соблезубого тигра. «Это что за херня?» — в канале выдохнул Ямишев. «Ребят, вы тоже видите?» «Назад!» — не дав ему договорить, рявкнул я и, обернувшись, увидел, что дверь на этаж исчезла, А на ее месте появилась плита с тремя угловатыми иероглифами. Сука! Быстро оглядев коридор, я подошел к стене и ударил ногой по месту предполагаемой двери. без толку Камень, как камень, и толщина стены, судя по звуку, не меньше 30 сантиметров. Стоим, ждем! Со вздохом приказал я и попытался вызвать Семенченко. Четвертый. Нештатная ситуация! Коридор третьего этажа выглядит странно. Стены пол и потолок каменные. «Окна и двери исчезли. Впереди наблюдаю странный барельеф. Примерно полтора на полтора метра». Инструкциями всего не предусмотреть. Но в ситуации, когда все вот так вот перевернулось с ног на голову, группа должна отойти и дождаться распоряжений начальства. Если отход невозможен, остаться на месте и укрепиться для обороны. Вперед следует идти, только если ничего другого не остается. Семенченко не ответил. Я перешёл на резервный канал и доложил там, глухо. Нет даже шипения. Так бы еще можно было предположить, что где-то включили глушилку. В каналах остальных групп тишина, и нужно что-то решать. Сидеть тут, согласно инструкции, и дожидаться подмоги? Но как они к нам пройдут? А если... «Гном!» — позвал я, продолжая изучать взглядом коридор. «Ты стену подорвать можешь?» «Можно попробовать». Мгновение, поколебавшись, произнес тот. «Только ГМ нужно перезарядить со слезоточивых на красные, и отойти бы всем не мешало, хотя бы вон за тот угол». «Монах, чех, пошли!» — приказал я, и, поправив ремень, направился следом за двойкой. Я Миша, в гном, следом!» Когда до поворота оставалось метров пять, мне в голову пришла мысль, от которой по спине пробежала волна холодных мурашек. «Стоять!» — приказал я и, дождавшись, когда группа остановится, прошел вдоль стены к барельефу. «Вот!» Указав рукой на оскаленную морду, я обвел взглядом ребят. «Каждый сейчас скажет мне, что он видит на этом месте. Монах говорит первым». «Какой-то демон с открытой пастью», смотревшийся в барельеф, пожал плечами Старлей. «Старлей, старший лейтенант. Сленг». «Уши, как у свиньи, четыре здоровых клыка». Изогнутые рога и длинный язык. Ага, хмыкнул Чех. Судя по длине языка, девки этого парня любили. А в чем проблема-то самурай? Проблема в том, что одинаково галлюцинаций не бывает, вздохнул я и скосил взгляд на барельеф. Если бы мы через фильтр надышались какой-нибудь дряни, то и глюки были бы разные. У всех. Но, судя по всему, это не такой случай. Ладно, пошли дальше. «Гном, перезаряжай гранник!» «Гранник, гранатомет, сленг». За поворотом коридор остался точно таким же. Только на стенах появились коричневые наплывы. А впереди под следующим барельефом белели крупные обломки костей. «Ну вот, форменное РНТВ!» Проследив за моим взглядом, нервно хохотнул Чех. «Следите за коридором!» — приказал я. И, обернувшись, посмотрел на гнома. Тут, конечно, эфка бы сгодилось, но чего нет, того нет. Помимо гранат со слезоточивым газом, есть еще и резиновые, которыми и человека-то не убить. Из самого мощного — фугасные, безосколочные и термобарические. Последние создают объемный взрыв, и стрелять ими можно с 5-7 метров без особой опаски даже внутри помещения. Однако в незнакомом месте стоит отойти немного подальше. Черт его знает, что там произойдет с этой стеной. Пока я так размышлял, гном перезарядил гранатомет, затем вышел из-за угла и, прицелившись, выстрелил четыре раза подряд. Сейчас только пыль осядет, вглядываясь в коридор, произнес он, и в этот миг потолок рухнул. Не было ни треска, ни подземных толчков, камни просто сомкнулись, похоронив под собой капитана. Противно хрустнули кости, коридор затянуло облаком пыли. Из подупавшей плиты потекла темная струйка. Сука! пораженный случившемуся прошептал я и уперся взглядом в появившуюся перед глазами стену. Что это? сработала поставленная ловушка. Потолок висел на соплях или обвал был кем-то устроен специально. Быстро узнать не получится, но не понимая происходящего оставаться на месте опасно. Если какая-то тварь вздумает еще раз обвалить потолок, то может накрыть уже всех. Ладно, Пойдем, найдем тех, кто все это устроил, сквозь зубы произнес я, и обернувшись сделал знак двигаться. Манах, чех, вперед! Мы с Ямишевым замыкающие! Смотрите под ноги и на стены! Там могут быть еще ловушки. Люди, случается, гибнут. Плохо, когда гибнут друзья. И совсем погано, когда это происходит так глупо. Какой-то гребаный коридор, падающий потолок. И непонятно, куда мы, сука, попали. Остаться на месте и ждать помощи. И даже если больше ничего не произойдет, то у нас нет ни еды, ни воды, а завал за спиной будут разбирать пару дней. Да и то, если смогут сюда попасть. Это ведь уже не спортклуб. Упавший потолок хренам бы развалил то здание. Но этого не случилось. А значит, мы черт знает где. Что? Что, сука, тут происходит? Где связь? И что это за дыра? Осторожно обойдя лежащие на полу кости, первая двойка повернула налево, и Чех тут же доложил. «Впереди арка, и выход в какое-то большое светлое помещение. Что там отсюда не разобрать?» «Идём туда», — приказал я, и группа двинулась дальше. На внешней стороне небольшого арочного прохода были выбиты шесть иероглифов. Стертые и почти незаметные... Они очень походили на те, что мы видели на плите, отрезавший нас от внешнего мира. Не то чтобы меня интересовали все эти символы, но мелочей в нашей ситуации быть не может. Возможно, в этих знаках кроется какая-то подсказка, которая поможет нам выбраться из всего этого дерьма. За аркой обнаружился просторный зал. Вот только на спортивный он походил лишь размерами. Прямоугольное помещение с высоким каменным потолком имела несколько выходов и освещалась мягким голубым светом, исходящим от странных полукруглых светильников на стенах. Во всех четырех углах зала прямо на полу стояли пятиметровые каменные истуканы, изображающие каких-то странных людей в рясах с накинутыми на голову капюшонами. В руках длинные изогнутые косы. Провалы лиц обращены к центру зала, где на здоровенном круглом постаменте, частично свернувшись кольцами, и, высоко подняв оскаленную морду, застыла гигантская каменная змея. Жутко и невообразимо притягательно. Казалось бы, ничего тут не убрать, не добавить. Но, ломая всю эту законченную композицию, на полу возле одной из статуй высилась куча серого камня, а рядом с ней в пыли валялись какие-то небольшие предметы. «Хрена себе архитектура!» — обводя взглядом зал, присвистнул монах. «Словно в компьютерную игрушку попали». «Еще бы бессмертие кто-нибудь выдал», — хмуро буркнул Емишев. И в этот миг вдруг оживился чех. «Самурай, смотри, это же останки заложников», — ткнув стволом автомата в сторону кучи камней, быстро произнес он. «Кусок джинсов вон и милицейская кепка». «Сука, а ведь и правда». Я потряс головой, стряхивая наваждение зала и, приняв правее, приказал. «Первая группа, контроль выхода в дальней стены». «Емишев, на тебе торцевая арка. Я присмотрю за правым и гляну заодно, что там лежит». В противоположной от нас стене зала слева от кучи камней виднелся проход, из которого сюда проникал тусклый оранжевый свет. Размерами он был разово два больше всех остальных. Его следовало проверить в первую очередь. Сначала только взгляну на останки. «Вообще интересно», — думал я, направляясь к куче камней. «Получается, сюда попали не только мы». А значит, где-то еще должны быть выходы. Возможно, какие-то из них до сих пор не закрыты. То, что открылось взгляду при приближении, цензурными словами не выразить. Хотя мат тут тоже не очень бы подошел. Вообще, за прошедшие 10 лет я навидался всякого, но такого встречать пока что не доводилось. На почерневшей от крови пыли были разбросаны обломки костей, куски мяса, кишки и обрывки одежды как минимум двух человек. Этих людей кто-то сожрал, и представляю, чтобы я почувствовал, не будь на мне сейчас противогаза. Не знаю, кто вообще на такое способен. Тигр? Медведь? Или доисторический ящер? Что за тварь может обитать в этой дыре? Заметив лежащий в пыли полицейский жетон, я шагнул вперед и, наклонившись, подобрал его с пола. В этот момент куча камней шевельнулась, и с нее разом спала иллюзия то, что выглядело грудой обломков, оказалось жутким чудовищем. Какая-то непонятная смесь обезьяны, медведей и волка. Густая, свалявшаяся шерсть твари имела серый оттенок, мощные кривые лапы заканчивались жуткими изогнутыми когтями. Могучее обезьянье тело венчала вытянутая морда, то ли волка, то ли лисы. Так-то я не очень силен в зоологии. Но при виде пожелтевших кривых клыков этого монстра стало понятно, кто именно сожрал этих людей. Лишь мгновение понадобилось на то, чтобы все осознать и убедить себя в реальности происходящего. Тело среагировало мгновенно. Обезьяна еще только начала движение в мою сторону, когда я резко сместился правее, чтобы гарантированно не мешать стрельбе остальных, и, вскинув вереск, дал длинную очередь в грудь атакующего чудовища. «Бой!» Синеву зала прорезали яркие вспышки огня. Зазвенели по камням гильзы. Тупые удары пули рванули шерсть и плоть на груди монстра. Но его это даже не задержало Яростно взревев, тварь подбежала ко мне и, получив очередь в морду, нанесла короткий удар правой лапой. Хрустнули под пулями зубы. Мелькнули в полутьме узкие оранжевые глаза. А затем все тело пронзило резкая боль. Чудовищный удар швырнул меня спиной в стену, выбив из груди воздух. Не обращая внимания на пулю ребят, обезьяна снова прыгнула на меня. Перед глазами мелькнула её когтистая лапа. Четвертый, ответь третьему! Голос Серёги выдернул меня из небытия. Я открыл глаза и поморщился. Память вернулась мгновенно. Чертов зал, монахи с косами и жуткий оскал каменного удава. В 15 метрах слева в луже крови лежало тело Вани Емишева. Голова капитана откатилась вплотную к стене. В центре зала бесновалась мохнатая гадина. Наши пули не нанесли ей никакого вреда. Монах с чехом быстро перемещались вокруг постамента, уходя от атак и огрызаясь короткими очередями. Не знаю, насколько их хватит, но... Грудь разрывалась от боли, перед глазами все плыло. Тварь, очевидно, вторым ударом попыталась размозжить мне голову, но ей помешал шлем. Ване повезло меньше. «Третий, мы в синем зале!» — тяжело дыша прошептал я. «Он в конце коридора. У нас два двухсотых. Группа ведет бой с какой-то тварью из сказок». «Огромная обезьяна с волчьей башкой! Пули ее не берут, только если из гранатомёта!» «Принято! Идём к вам!» — бодро доложил в канале Серега. «Держись, самурай! Мы уже на подходе!» Я усмехнулся и, подтянув к себе вереск, быстро сменил магазин. По ощущениям, сломаны ребра, коготь твари пробил бедро, но артерия не задета, а значит, ещё побарахтаюсь. Морчась от боли в груди, я поднялся на ноги и вытащил из-под сумка хлопушку. «Хлопушка. Светошумовая граната. Сленг». «Если эту суку не отвлечь, ребята погибнут. Пули ее не берут, но если попробовать ослепить...» «Берегись!» — предупредил я своих и, выдернув чеку, швырнул гранату в постамент. Попал удачно. Обезьяна, не переставая реветь, опустилась на четыре конечности, и хлопушка рванула под ее передними лапами. Рев тут же оборвался, и тварь резко отшатнулась назад и, взвизгнув, присела на задницу. Впрочем, помогло оно ненадолго. Мгновенно придя в себя, чудовище обернулось, и наши взгляды на мгновение встретились. «Жесть! Такое увидишь и сразу поверишь в бога и черта Живые и смертные так не могут смотреть. Ярость, ненависть и извращённый нечеловеческий интерес. Всего лишь миг, и наваждение спало». Чудовище сорвалось в мою сторону, и я, вскинув в плечу пистолет-пулемет, силой вдавил спусковой крючок. Глупо? Ну, наверное. Зато монах с Чехом проживут лишние пару минут. А там, глядишь, и Серега со своими подтянется: 30 метров, 25, 20. Я давил на спусковой крючок со всей ненавистью и досадой, прекрасно понимая, что скоро умру. Однако судьба решила распорядиться иначе. Когда до чудовища оставалось метров пятнадцать, За спиной раздались звуки шагов. «Берегись!» — рявкнула в ушах гарнитура, и в грудь несущегося на меня монстра ударила термобарическая граната. Такой объемный взрыв — это страшно. По воздействию примерно как 76-миллиметровый снаряд. Будь на месте чудовища-слон, его бы гарантированно разорвало. Впрочем, и обезьяне тоже досталось. Могучую пятиметровую тварь развернула, И она, пробежав по инерции шагов пять, тяжело завалилась на плиты. Рев сменился отвратительным визгом, который сразу же перешел в глухой хрип. Противно скрежетнули по камням когти. Бойцы Серёгиной пятерки, словно на учениях, разошлись веером и дали залп по упавшему монстру. Обезьяна вздрогнула и начала подниматься. Резко подтянув тело, тварь встала на четыре лапы, но следующая граната отбросила ее назад. «Вот же сука!» Видя, что чудовище не собирается подыхать, Серега прицелился и пустил в тварь две оставшиеся гранаты. Все выстрелы попали в цель, превратив обезьяну в горящий факел, а последняя граната оторвала ей лапу вместе с плечом. Человек от таких повреждений сразу бы улетел к предкам, но эта неизвестная тварь умирать и не думала хорошо, хоть и больше не двигалась. Лежала на полу и, хрипло дыша, смотрела куда-то в сторону Арки. У меня все! Опустив гранатомет с досадой доложил капитан. «Только четыре красных было. Кто ж знал, что тут терминатор?» «Прекратить стрельбу!» — приказал я. И стеснув зубы от боли, пошел к лежащему на камнях монстру. «Таких врагов необходимо добивать, и сделать это должен именно я. У твари, очевидно, перебит хребет, и задние лапы не работают. Одну из передних оторвало, вторая придавлена туловищем». Да, наверное, обезьяна ещё может меня как-то достать, но пусть сука попробует. Странно только, что крови не было. Хотя натечь должно было как минимум ведра два. Может быть, она и впрямь киборг? Провожаемый молчаливыми взглядами бойцов, я подошел к обугленной туши и, схватив тварь за нижнюю челюсть, с силой загнал ей в горло кинжал. Вариантов все равно больше не было. Пули бесполезны, гранаты закончились, остались только ножи. Мое предположение оправдалось. Штатный клинок легко пробил шкуру и по рукоять вошел в плоть. Пули, говоришь, не берут, глядя в оранжевые глаза монстра, зло подумал я и рванул рукоять на себя, максимально увеличивая нанесенную рану. Этого хватило. Туша чудовища конвульсивно дернулась, хрип оборвался, и обезьяна подохла. Ерунда какая-то, вздохнул я и, выдернув нож, задумчиво посмотрел на лежащий передо мной труп. «Что-то не так, командир?» — уточнил подошедший монах. «Не знаю», — покачал головой я. «У нее во взгляде эта тварь словно обрадовалась своей смерти». В следующий миг над тушей обезьяны в воздухе соткалась какая-то дрянь, внешне похожая на большую черную каплю. Едва появившись, она тут же метнулась ко мне, И грудь словно стянула ледяными веревками. Дыхание остановилось. Перед глазами вдруг возникли очертания пустыря, посреди которого стояла статуя какого-то мужика в средневековом доспехе. В следующий миг, висящая в небе луна, резко увеличилась в размерах, и все вокруг утонуло в ее бледном мертвенном свете. Сука! Я открыл глаза и сразу же поморщился от противного шепота. Странные слова, похожие на горячечный бред сумасшедшего, сбив звучали у меня в голове. Резкие, тягучие и совершенно чужие. Возможно, это последствия травмы. Иначе как еще объяснить весь этот бред, который, минуя уши, появляется у тебя в голове? Травмы, да. Боль в груди мешала дышать. Бедро. Его я почти не чувствовал. Голова раскалывалась от проклятого шепота, жутко хотелось пить. С трудом приняв сидячее положение, я медленно оглядел зал и понял, что нахожусь в нем один. Те же мужики в капюшонах, змея на тумбе, тело Емишева у стены. Но куда подевались остальные? Резко повернув голову и, поморщившись от прострелившей виски боли, Я посмотрел на то место, где лежал труп чудовища и... выдохнул. На удивление, уже не осталось никаких сил. Мёртвая обезьяна куда-то исчезла. На ее месте лежал песок, полностью повторяя очертания тела. Чёрт! Да что за херня тут опять происходит? Где ребята? Они ведь не могли меня просто так здесь оставить. Вереск куда-то исчез. Ванин автомат тоже. Ножа нет. На пистолет в кобуре, а в подсумках все еще лежат магазины. Такое ощущение, что ребята подобрали оружие, собираясь меня нести, но что-то их отвлекло. Может быть, этот проклятый шепот. Поднявшись на ноги, я еще раз оглядел зал и остановил взгляд на арки в торцевой части стены. Льющийся оттуда свет стал вроде как ярче, но отсюда было не разобрать, что находится там внутри. Возможно, ребята пошли туда? Морщись от шепота в голове, я вытащил пистолет и дослав патрон, направился к арке. Не знаю, что произошло, но предчувствие у меня поганое. Бросить раненого командира, да такое невозможно даже в стройбате. Пройдя вдоль стены, я выставил перед собой пистолет и, заскочив в арку, резко сместился вправо. Поведя стволом из стороны в сторону, быстро оглядел помещение и... замер, пораженный увиденным. У дальней стены большого прямоугольного зала на квадратном постаменте стоял массивный трон, на котором восседала гигантская каменная змея. Нет, понятно, что за отсутствием задницы змея сидеть не сможет, даже если очень захочет, но со стороны создавалось именно такое впечатление. Тело чудовища кольцами обвивало трон. Голова выселась над спинкой, пасть распахнута, как у той, что в зале у меня за спиной. На этом жесть не заканчивалась, но теперь хоть стало понятно, куда подевались ребята и что случилось с заложниками. Семеро моих бойцов и двенадцать гражданских в помятой спортивной одежде стояли посреди зала, безвольно уронив головы и образовывая разомкнутый круг, в центре которого находился прямоугольный алтарь, издали похожий на саркофаг. На его гладкой поверхности, раскинув стороны руки, лежала высохшая мумия, над которой застыла темная фигура в рясе с накинутым на голову капюшоном. Точно такая же, как и те каменные уроды. Только у этого типа в руке вместо косы кривой черный кинжал. Ростом метра под два с половиной. Нож в его лапе сравним по размерам с мечом. Чёрт! Это же какой-то грёбаный сюр. Тупой ужастик 90-х годов с жертвоприношениями и египетскими болванами. В реальной жизни подобное происходит совсем не так. И что с бойцами? Гипноз, оружие у ребят на ремнях, и все вроде бы живы, но стоят, не шевелятся. Все эти мысли пронеслись в голове за мгновение, но тут урод вряси, очевидно, почувствовав чужое приближение, повернулся и указал на меня рукой. Я ждал тебя, убийца, раба! Прошелестело у меня в голове. Подойди, ты должен первым послужить господину. Да пошел ты! хмыкнул я, давя на спусковой крючок, И вдруг понял, что не могу выстрелить. Рука со стволом и наполовину выбранным ходом упала к бедру. шепот в голове усилился, и ноги сами понесли меня к алтарю. Сука! Как такое вообще возможно? Я чувствовал тело, но оно словно стало чужим. Я мог только дышать и думать. Сорок шагов — и там смерть. И моя, и ребята, и заложников. Этот грёбаный телепат не просто так меня дожидался. Придавив панику, я попробовал остановиться, и вроде бы стал идти медленнее. Но хрен в рясе это почувствовал. «Сильный!» — прошелестел он и скинул с головы капюшон. «Хорошая жертва!» Внешне этот урод напоминал ящерицу. Жуткий обтянутый кожей череп венчали изогнутые рога. Широкая пасть была усеяна желтыми иглами, глаза оранжевые с прямым зрачком. На тонкой шее ожерелье с тремя голубыми камнями. Шепот в голове усилился и меня словно подтолкнуло в сторону алтаря. 20 метров 17 5-7 секунд, и меня уже ничто не спасет. Разум отказывался верить в происходящее. Темный зал, змея на троне и жуткий урод с черным ножом в руке перед алтарем. Сука! Но почему я сразу не выстрелил? Зачем ждал? «Теперь и руку-то со стволом не поднять, но...» Мелькнувшая в голове мысль добавила каплю надежды. И я попытался снова надавить на скобу. Вахтер порезал руку и смог избавиться от наваждения. «Если выстрелить себе в ногу...» «Ну давай, железо, стреляй!» Перед глазами вдруг снова появился пустырь. И небо над ним, и луна. Рыцарь на постаменте повернул голову и отсулетовал мне мечом а в следующий миг тишину рванул сухой пистолетный выстрел. Ступню обожгло дикой болью, которая, ударив по мозгам, вышибла из головы ублюдочный шепот. Сознание прояснилось, тело снова стало моим. Рухнув на колено и с трудом сдерживая крик боли, я вскинул руку с оружием и коротко нажал на спуск. Рефлексы. Такие рефлексы. Первая же пуля попала рогатому в лоб и разнесла башку, словно фарфоровый чайник. Тело урода завалилось спиной на алтарь. Зазвенел по камням жертвенный нож. Стоящий неподалеку монах вздрогнул и огляделся по сторонам. Следом за ним зашевелились все остальные. Что это было?» — выдохнул в канал Чех. А в следующий миг пространство зала подернулось рябью. Сквозь камень проступили очертания окон, высокие зеркала и какой-то спортинвентарь. Одновременно с этим змея на троне зашевелилась, сверкнули в полумраке оранжевые глаза. «Враг, ты думаешь, что сможешь бежать?» — эхом прозвучало у меня в голове. Одновременно с этим кривой черный нож рывком подлетел в воздух и с силой вошел в мою грудь. Тело парализовало, очертания спортивного зала поступили яснее. Последним, что я увидел, был плакат с красавицей-азиаткой. Девушка в спортивных штанах и коротком топике смотрела на меня с интересом и... Словно бы куда-то звала. В следующий миг изо рта хлынула кровь. Перед глазами все потемнело. Я, судорожно втянув в себя воздух, ничком завалился на пол.